Часть четвертая. Самая необычная реальность нашей планеты. Итак, мы наконец-то завершили описание алгоритмов разделения и слияния реальностей, а также разобрали, как в будущем смогут объединить нашу и вышестоящую ветку. Наверное, кто-то мог решить, что самая важная и ключевая информация осталась позади. Однако это не совсем так. Дело в том, что у меня есть еще один козырь в рукаве, рассказ о самой верхней ветке, которая играет важную роль в работе нашего мира как энергетической конструкции. Что это за необычное пространство? Почему его сложно назвать полноценной многолюдной реальностью, но при этом оно так важно в общей структуре? На все эти вопросы я обязательно постараюсь ответить. Поэтому, как говорится, полный вперед, к новым знаниям и горизонтам.